Глава тридцать вторая. Пламен. Балтских мечников я нанял совершенно случайно. В один из дней на пару с братом Звенеславом, курбат теперь вроде как семейный человек, в любое удобное время его теперь с места не сдернешь, выезжали за городом своих жеребчиков. Сначала просто гоняли на перегонки, и козылкуш к моему удовлетворению бегал лучше, чем жеребец Звенеслава. Правда на дальних дистанциях Янды, что значит победитель, шёл с моим конём вровень, наздрё в наздрю и не отставал. Так, сами не заметив, мы отмахали километров 15 от города и решили полдень, который всё ещё был достаточно жарким для осени, пересидеть. В придорожной харчевне Путник, которая стояла на тракте из столицы в Норгенгорд. Место нам знакомое, останавливались здесь ранее. И знали, что такие вкусные пельмешки, как здесь, мало где попробовать можно. Во дворе уже было около десятка лошадей, по виду степные лошадки, и наверняка из тех, что герцогство после стальгородской победы распродавало всем желающим. Харчавня была большой. Многие купцы и путешественники здесь останавливались. Есть призон: почиститься после дороги, переодеться, отмыться, подкрепиться и только потом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 да человек двадцать хмурых наемников с берегов Балтского моря. Мы осмотрелись, все спокойно, после чего присели за угловой столик и заказали по двойной порции пельмешек. Заказ доставили быстро, все же фирменное блюдо этого заведения, после чего мы стали неспешно обедать и внимательно, как нас в свое время учили Джока и Штенгель, раскладывали людей в таверне по полочкам. Мало ли... А вдруг и такая мелочь, как случайные люди, которых видел всего раз, и мимоходом пригодится. Семеро молодых дворянчиков, с ними понятно. Скорее всего, они двигаются в столицу, прослушав о рейдерах герцога Конрада IV, а пока ждут попутного торгового обоза, чтобы в охраннике пристроиться, хоть за еду. И пока обоза нет, сидели и с тоской наблюдали за нашей трапезой, видать, оголодали в пути. С наемниками тоже все понятно. Эти, наоборот, возвращаются домой после разгрома Рахской армии. Только вот не ясно, почему хмурые такие. По идее, должны радоваться и веселиться, домой направляются. А насколько мы слышали, герцог с наемниками расплатился полностью, да еще и премию выделил. «Хм, надо присмотреться к этим балдским воякам», промелькнула мысль. чтобы про них не говорили и как бы не обсуждали закрытость их общества, но бойцами они всегда были знатными, отчаянными и умелыми. Хоть на этих посмотреть. Все как один одеты в кольчуги двойного плетения, а круглые щиты рядом на мирной территории находятся. Они расслабляются и свои короткие мечи и скрамы всегда под рукой держат. Пельмешки закончились, и Всенислав собрался уходить. Он привстал, но я его придержал. Подождём. Заказали свежего взвара и неспешно, никуда не торопясь, попивая горячий напиток, продолжали наблюдать. И не зря. Наёмники, которые склонились над столом и о чём-то вели разговор, вдруг перешли на крик. И самые употребляемые ими слова, которые доносились до нашего столика, могли сказать о многом. Деньги, виноват, долг, Что делать? Кое-что прояснилось. И отставив кружку в сторону, я встал и решительно направился к их столику. Меня заметили сразу. Даже несмотря на свои внутренние дряздги, наблюдение за обстановкой вокруг себя они не оставили. Добрые войны. И один из них, стройный светловолосый крепыш, резко вскочил и встал передо мной. "Чего тебе, парень?" спросил он, а остальные наёмники сразу же замолчали. И настороженные взгляды заскользили по залу харчевни. Я приподнял пустые ладони, мол, несбедой пришёл, и завёл разговор. Здравия вам, воины. Так получилось, что случайно услышал ваш разговор. И что из этого? Парень оглянулся назад на такого же светловолосого и очень похожего на него зрелого воина, который смотрел на меня. Видимо, это был командир их отряда. Вожак, разрешающе кивнул головой, И я продолжил. «Насколько я понимаю, вы испытываете финансовые трудности?» «Да, есть немного», — в разговор вступил вожак. «Меня зовут Ольг Быстрый Меч, и я старший над этими войнами. Имеешь что предложить?» Он окинул меня оценивающим взглядом. «Дром, присаживайся. А нет? Уходи. И не любопытствуй зря. Ни к чему тебе чужие проблемы». Присев за стол, я представился. «Пламен, сын Огнеяра». «А клан?» — спросил Ольг. «Ох, не прост этот вожак наемников. Первый, кто про клан спросил». Однако отступать было поздно, и я ответил. «Клан Бури». «Ого!» — удивился наемник. «Честно сказать, думал, что кроме Гойны и не осталось никого из рода Бравлина». Что тётку мою знаешь, то хорошо. Отдельный разговор будет. А пока давай к делу. Ну давай. Ольк кивнул. Излагай. Мне воины нужны для похода в степь. Хочу вас нанять. Наши мечи стоят недёшево. Вожак очень внимательно и оценивающе посмотрел на меня. 3 имперИАла за месяц. А если придётся рубиться, ставку удвою. Мои условия были хороши, и я это знал. Что-то не очень. Наёмник попытался набить себе цену. Ну, нет, так нет. Я сделал вид, что собираюсь уйти, и тут же мне на плечо опустилась рука Ольга. Нет, сказано не было. Поготь. Вожак окинул своих бойцов взглядом и спросил: "Что, войны? Подпишемся на это дело?"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 Мы с Ольгом прошли за наш стол, и я представил наёмника Звениславу. Это Олк, быстрый меч. Хочу нанять его отряд. Брат кивнул и представился сам. Звенислав, сын Прозора. А клан какой? вновь спросил Олк, присаживаясь. Звенислав хмыкнул и ответил. Клан Иби. Удивили вы меня, усмехнулся наёмник и оглядел нас.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 Какие дела в мире творятся? Ладно. Потом поговорим о пророчествах, а также про тётку нашу. И откуда ты про внутреннее устройство Дромского общества столько знаешь? Излагаю про поход и наши условия подробней. Нас 14 человек. Молодёжь, но твоим бойцам мало в чём уступим. Через 6 дней идём в степь. Основная задача пройтись по кочевьям и поселениям дромов. посмотреть, кто уцелел и утянуть за собой молодняк. Из тех, кто готов рахов накускировать. В бой постараемся не вступать, но если появится возможность уничтожить кого-то и безнаказанно уйти, будем биться. Идём через 6 дней. Как задача? Нормально, кивнул Ольк. Устраивает. Теперь насчёт твоего отряда. Плата, как я и говорил, 3 имперИАла и вдвое больше, если случится повоевать. Тебе, как старшему, пять золотых. Припас с нас, оружием своим, а заботитесь сами. Вопросы? Что насчёт добычи и доли в ней? Никакой доли. Я отрицательно взмахнул головой. Посчитаю нужным что-то отделить, будет, а нет так нет. Лошади нужны. Как с ними? Наёмник кивнул в сторону выхода. У нас только десяток лошадок, а надо 30, как минимум. Лошадей закупим. Расходы снова наши, согласился я. Принимаешь окончательные условия? Принимаю, вожак наёмников кивнул. Вот и хорошо. Тогда пусть твои бойцы сегодня здесь побудут, а завтра в город перебираются. Ты поедешь с нами. Подберём вам постоянный двор. Хорошо. Олк оглянулся на своих воинов и поинтересовался: Что насчёт задатка? По приезду в город пол сотни имперялов получишь сразу. Обсудив ещё некоторые мелочи, расстались. Мы вышли из харчевни и заседлали своих полукровок, а Ольг взгромоздился на одну из степных лошадок. После чего, выехав на тракт, никуда не торопясь, мы направились в Норгенгорд. Личностью Ольг Быстрый меч оказался интересный, и осторожно прощупывая друг друга, всё же нам вместе в опасный рейд идти, мы разговорились. Олек задал я вопрос, который меня заинтересовал сразу. Как так получилось, что вы без денег здесь оказались? Командир наёмников поморщился, но отнекиваться не стал и рассказал, в чём дело. Мы в отряде по нашему банде яркого алого цвета служили, когда нас Герцог нанял. Работы у нас на родине сейчас нет, временная передышка. Все конунги с ярлами до да князьями силы копят.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 Пока мы сюда добирались, старый маркиз возьми и помри. А его наследникам наёмная дружина не нужна. Вот и зависли мы здесь. Всё одно. Не понимаю. Ведь какие-то деньги вам этот самый Ярк просто обязан был выплатить. Он и выплатил. Полный небоевой оклад. Но у нас долги были. Мы расчитались за всё, ты не подумай. Он зыркнул на нас. За нами хвостов нет. Это хорошо, что за вами кредиторы не бегают. А откуда тетку нашу знаешь, Гойну? Все просто. Гора с горой не сходится, а человек с человеком завсегда. По прошлому году ее знаю. Помогали ей одержимых магией людей из злого Ковена уничтожать. Наше дело сторона, только внешнее оцепление обеспечивали. А ваши дромы всю основную работу делали. Там и познакомился с Гойной ведуньей. И как она тебе? сильно ничего не скажешь, и при этом красавица знатная. Заодно с бойцами из её дружины сошлись и перезнакомились. Отличные воины под стать своей предводительнице. А что там насчёт пророчества? Пустое, махнул он рукой. И разговора не стоит. И всё же, настаивал я. Да, есть одно старое пророчество в нашем народе. Что когда пойдёт из-за ударов в спину степной волк, через 10 лет после того, выйдут на охоту три хищника: волк, эрбис и лев. Если будет удача с ними, то откроются врата между мирами и наступит для всего Тельхора новое время. Однако, если пойдут они в своей борьбе, то многим племенам, населяющим наш мир, худо будет. А мы, балты, пойдём и исчезнем навсегда.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 проехали к нашему особняку и расчитались с ольгом после чего отправив курбата с наёмниками по постоялым дворам я отправился инспектировать наших младших во внутреннем дворе стояла необычная тишина и я сразу же насторожился однако выглянув из-за угла и увидев что здесь происходит расслабился два десятка мальчишек кто по младше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 Не об этом я думал, когда нанимал ветеранов на роль инструкторов для наших мальчишек. Кто же знал, что они окажутся бывшими карателями из спецбатальона Чёрная гадюка. Хотя лично мне это название, когда подбирали инструкторов, ничего не говорило. Хорошо ещё, что Лука просветил. Рассказал, кто такие Тварда и Умиканты, известные в Норгенгорде люди, и что это было за подразделение, в котором они выслужили серебряные наградные знаки. 25 лет беспорочной службы. Занимательная история. Ещё пропрадёт нынешнего правителя, ведь перед собой пример Эльмайннера, многонационального государства, приютил на пустынных западных территориях герцогства одно из беглых степных племён утиронов. Прошло 20 лет. Утироны расплодились и начали выдавливать с территории, на которой уже обжились и считали своей, немногочисленных коренных штангарцев.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 Это предательство так возмутило тогдашнего правителя Штангарда, что он срочно замирился с герцогом Блонта, уступил ему довольно большую спорную территорию и двинулся покорять новоявленное ханство. Однако воевать было не с кем. Везде, в каждом посёлке или городке его встречали все добороды и старейшины и клялись, что они всегда были ему верны, и во всём виновата бестолковая горячая молодёжь. Вновь подчинив себе три западных провинции, Герцэг отбыл в столицу отмечать бескровную победу, а оставшиеся на территории так и не состоявшегося ханства войска приступили к уничтожению попрятавшихся в лесах и горах мятежников. 2 года длилась эта поисковая операция, и серьёзных результатов она не принесла. Невозможно поймать тень. Днём мирные утироны ходили по сёлам и городкам, Угодливо улыбаясь каждому солдату. А ночью они доставали из тайников оружия и шли резать патрули. Отряды степняков, прячущиеся в горной и лесной местности, также уничтожены не были. Конница, не то что рыцарская, но и лёгкая, там действовать не могла. А пехота терялась в незнакомых условиях, когда необходимо было действовать десятками, а не сплочёнными стальными баталиями. Оставались егеря, но у Штангерццев их всегда было ничтожно мало. Одна рота в рокском лесу. Герц, который жил по рыцарским законам, отверг предложение своих генералов о полном уничтожении утиронов, как врагов герцогства. Однако под давлением армейцев и тайной стражи всё же подписал приказ о создании карательного батальона Чёрная гадюка. Подразделение сформировали быстро. из самых лучших и опытных солдат в армии. А команбатом назначили одного героического, но чем-то очень сильно проштрафившегося полковника гвардейца. Результат батальон выдал уже через неделю, когда возле одной из деревёнок был вырезан конный патруль в 7 солдат. Каратели вошли в деревню, согнали всех жителей в кучу, отделили взрослых мужчин и всех уничтожили, а остальных при этом не тронули.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 Правда, когда через несколько лет утироны попробовали намекнуть правителю про автономию, тот долго не думал. Он отдал приказ, и его рыцарская конница в течение суток стоптала всё племя коваными копытами своих тяжеловозов. Так, след царя Мира Тальхор исчезла племя утиронов. История же батальона Чёрная гадюка продолжилась, и через 10 лет, когда на престол садился Конрад III,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 Репутация батальона, прошедшая через года, и наверняка, если кому-то из тех дворян, что бунтовали в прошлом году, сказали бы, что их делом займётся чёрная гадюка, уверен, никакого мятежа не было бы и в помине. Раскидав всю полученную от Луки информацию по полочкам в голове и прикинув её на нашу ситуацию, я решил, что для моих парней лучших учителей, чем Тварда и Умиканте, попросту не найти.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 А после проведения акций устрашения. Теория. Только в практике нам в Норгенгорде не хватало. Меня разобрал смех. Это да, улыбнулся Тварда, а Умиканта громко захохотал. Как успехи? отсмеявшись, задал я следующий вопрос. Мальчишки слабенькие, конечно. Тварда говорил всё как есть. Не до кормыши, сказывается недоедание в раннем детстве, и многие ещё в норму не вошли. «Но на занятиях горят и стараются, а значит, толк с них будет». «Тут такое дело. Мы вскоре в рейд уходим. Присмотрите тут за моими, господа сержанты». «Сделаем пламен. Не переживай. Не разбалуются детки без тебя», — пробосил у Миканте. «Хм...» — Тварда окинул меня строгим взглядом и спросил. «В степь пойдете?» «Туда, на родные просторы».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 Мы видим, вся их система по нашим планам работает. Они были хороши, это я тебе ответственно говорю. Благодарю. Мои слова были искренними. Подожди благодарить, сказал твёрдо. Вы когда отбываете? Через 6 дней. Слушай и не спорь. Голос сержанта приобрёл какой-то металлический оттенок. Отдели от всех своих дел хотя бы пару деньков. И я с тобой отдельно позанимаюсь. Это вам надо для выживания вашего. А мне такому парню, как ты, знания передать не зазорно. Да и чувствую, что пригодится вам моя наука. Сделаешь, как говорю. Сделаю, господин сержант. Пару дней для занятий с вами обязательно выделю.